Глава десятая Капитан Нэш Бернем вернулся вечером. Пока Кхин Мио провожала его через дом, он насвистывал. Эдгара капитан нашел в маленьком дворике, где тот поедал горький салат из порубленных чайных листьев и сушеных бобов, который приготовила ему Кхин Мио. «Ага, мистер Дрейк! Я смотрю, изучаете местную кухню!» Нэш Бернем погладил свой живот затянутый в белый жилет. «Да, капитан, рад снова видеть вас. Я хочу попросить у вас прощения. Весь день я переживал по поводу сегодняшнего приема. Мне кажется, я должен был... «Хватит об этом, мистер Дрейк!» — оборвал его капитан. На этот раз вместо сабли при нем была трость, которой он постукивал по земле. Он непринужденно улыбнулся. «Я уже говорил вам днем...» Все очень скоро об этом забудут. Пожалуйста, забудьте и вы». Улыбка у него была обезоруживающая. «Вы уверены? Может быть, мне стоит послать официальные извинения?» «За что? Если кому-то это и грозит неприятностями, то только мне. Но меня это мало волнует. Мы часто спорим. Но нельзя позволить, чтобы это испортило нам вечер». «Маакхин мио, мне кажется, сегодня вечером». «Мы должны показать мистеру Дрейку в «Это было бы замечательно», — отозвалась Кхин Мио. «А мистеру Дрейку...» — она повернулась к нему. «Очень повезло. Сейчас самый сезон пв Я думаю, сегодня вечером в Мандалае их будет не меньше двадцати». «Великолепно», — произнес капитан, хлопнув себя по ноге и поднимаясь. «Значит, пойдемте. Вы готовы, мистер Дрейк?» «Конечно, капитан», — сказал Дрейк, с облегчением видя, что капитан пребывает в добром расположении духа. «Но можно спросить, а что такое э, «пве»?» «О, «пве», — рассмеялся Нэш Берном. «Что такое «пве»?» «Вам предстоит великолепное развлечение. бирманский уличный театр. Но это мало что объясняет. Это надо видеть собственными глазами. Мы можем отправиться прямо сейчас?» «Конечно. Но уже поздно. Разве представления еще не закончились?» «Наоборот. Они только начинаются». «Пве», — начал капитан еще прежде, чем они вышли из дома, — «это уникальное бирманское явление. Я бы даже сказал мандалайское. Это наивысшее проявление искусства. Есть много поводов устроить пве. Рождение и смерть, получение имени». День, когда берманским девочкам прокалывают уши, когда молодые люди становятся монахами, когда они возвращаются из монастыря, когда происходит освящение пагоды. И даже нерелигиозные поводы. Когда кому-нибудь везет, когда кто-то построил дом или даже выкопал колодец, по случаю хорошего урожая, боксерского поединка, запуска фейерверка. Все, что только может прийти в голову пусть случится хоть что нибудь и можно устроить пве они шли по дороге по направлению к каналу где эдгар побывал сегодня утром с к на самом деле сказал капитан я удивился что мы не видели ни одного пве когда сегодня утром ехали по городу вероятно Возница знал где они проходят и специально старался объезжать их люди нередко устраивают пве прямо посреди дороги, полностью перекрывая движение. Это одна из административных проблем, которую мы унаследовали от берманского правительства. Во время сухого закона в городе одновременно может происходить не одна дюжина пве. А в такие ночи, как сегодня, при ясном небе, они особенно популярны. Они повернули за угол. Дальше по улице виднелись огни и суета. Вот и одно из них. — воскликнула Кхин мио и Нэш Бернем добавил. — Да, нам везет. На самом деле везет. У нас тут говорят, что англичане в Бирме делятся на две категории. Те, которым нравится «пве», и те, которые на дух его не переносят. Я влюбился в это искусство в самый первый вечер своего пребывания здесь, когда не смог заснуть от возбуждения и, отправившись бродить по улицам, наткнулся на йогтхепфе, кукольное представление. Они подошли ближе к огням, и Эдгар увидел немалое скопище народа. Люди расположились на циновках прямо посередине улицы, окружив пустое пространство и какую-то крытую соломой конструкцию. В центре пустого участка был воткнут шест. Огни в расставленных концентрическими кругами глиняных сосудах освещали лица первого ряда зрителей. Они встали рядом с устроившимися на земле семьями, которые с интересом оглядели вновь прибывших. Кругом стоял гул голосов, и какой-то человек что-то громко прокричал в сторону большого дома, перед которым стоял навес. Кхин Мио ответила ему. «Они хотят, чтобы мы остались», — сказала она. «Спроси у него, что за представление будет», — сказал Нэшберном. Это история Нимизад, ответила она. Великолепно. Капитан, выражая удовольствие, стукнул тростью о землю. Скажи ему, что мы останемся ненадолго, то, что мы хотим показать нашему гостю Йоктхепве, поэтому не сможем посмотреть все до конца. Хинмио снова что-то сказала тому, кто пригласил их. Он понимает, затем сказала она. Появилась служанка с двумя стульями и поставила их чуть сбоку от зрителей. Нэш Бернем заговорил с ней. Когда она принесла еще один стул, он предложил его к хин-мио. Они уселись. «Кажется, они еще не начали», — сказал капитан. «Смотрите, вы можете увидеть, как танцоры наносят грим». Он показал на группу женщин, стоявших у мангового дерева и покрывающих лица танакха. В центр круга выбежал маленький мальчик и поджег от огня в одном из горшков сигару. — Это свободное пространство, сцена, — пояснил Нэш Берном. Берманцы называют свою сцену «тве-ванг». — «Тве-ваинг», — поправила Кхинмио. — Простите, «тве-ваинг». А вот эта палка в центре — «пан-бин». Правильно, маг Кхинмио? Она улыбнулась, и капитан продолжал. «Берманцы иногда говорят, что палка символизирует лес. Но мне почему-то кажется, что часто она служит лишь для того, чтобы удерживать зрителей на местах. В любом случае, большая часть танцев происходит на пве-ваинг». «А глиняные горшки?» — спросил Эдгар. «Они имеют какое-то значение?» «Насколько мне известно, нет». Они освещают сцену, если лунного света оказывается недостаточно, и обеспечивают огнем тех, кто хочет прикурить. Он рассмеялся. Каков сюжет спектакля? О, он может быть каким угодно. Существует много разновидностей пве. То, что мы увидим здесь, это ахлу-пве, то есть пве, которое финансировал богатый человек в честь религиозного праздника или поступления сына в монастырь. Обычно такие представления самые лучшие, потому что богач может пригласить лучших актеров. Кроме того, существуют пве, которые заказывают в складчину. Кто-нибудь собирает взносы с соседей и платит устроителям пве. Затем а-е-ин-пве пве танцевальное представление. ки пве бесплатное представление, которое устраивает актер или труппа с целью рекламы. И, конечно же, — Йогтхепве — марионетки, которые я обещаю показать вам сегодня ночью. Если вы еще не совсем запутались, пожалуйста, поправьте меня, если я буду делать ошибки, Макхинмио. — У вас прекрасно получается, капитан. Есть еще Задпве, или Истории из жизни, религиозные пьесы, которые представляют одну из историй из жизни Будды их столько сколько воплощений было у будды пятьсот десять хотя обычно разыгрываются лишь десять из них так называемые задги себве спектакли о том как будда преодолел каждый из смертных грехов именно это нам сегодня и покажут немиад это пятая четвертое благодарю вас к хинмио четвертое задги себве «Кхинмио, может быть, вы объясните сюжет?» «Нет, капитан. Мне очень нравится слушать, как вы рассказываете». «Ладно. Но тогда мне придется особенно внимательно следить за своими словами. Надеюсь, вам не скучно, мистер Дрейк?» «Нет, вовсе нет. Мы не задержимся здесь больше, чем на час, а Пве будет продолжаться до самого восхода. Для полного завершения пьесы может понадобиться дня четыре». В любом случае, вам стоит узнать сюжет. Всем остальным здесь он уже знаком. Каждый раз повторяется одна и та же история. Капитан помолчал, размышляя. Это рассказывает о принце Неми, одной из инкарнаций Будды, который был наследником старинной династии берманских королей. В юности принц Неми был так благочестив, что духи решили пригласить его посетить небеса. Я с трудом могу представить благоговение, с которым принц нами и его приближенные взирали на спускающуюся с неба колесницу. Они пали пред ней ниц, дрожа от страха. Принц взошел на нее, и она исчезла, оставив за собой лишь луну. Колесница забрала нами на небо, где живут наты. Это берманские народные духи. Здесь даже правоверные буддисты верят, что они живут повсюду а затем в Нгай-Е, подземный мир, где обитают змеи, которых называют нагами. Наконец, он с неохотой вернулся в наш мир, чтобы поделиться с остальными рассказами о чудесах, которые видел. Финал вполне печален. В традиции королей было в старости, при приближении смерти, уходить из дома в пустыню, чтобы умереть в одиночестве. И точно так же в один из дней... Нейми, как и все его предки, отправился в горы и там скончался. Наступила тишина. Эдгар видел, как танцовщицы упаковывают коробочки с Танакха и оправляют свои тхамейн. «Это, наверное, моя любимая история», — сказал Нэш Бернем. «Иногда мне кажется, что я люблю ее так, потому что вижу в ней себя самого, свой собственный опыт» хотя, конечно, разница есть. — И в чем же? — полюбопытствовал Эдгар. — Когда я вернулся с небесных равнин и из Нгай-е, никто не поверил моему рассказу. Ночь была жаркой, но Эдгар чувствовал, что его трясет. Люди вокруг притихли, как будто все они слушали капитана, но тут одна из танцовщиц вышла на сцену. Эдгара сразу же поразила ее красота. Темные глаза, оттененные толстыми линиями Танакха. Она была стройной и выглядела лет на четырнадцать. Девушка замерла в центре пве в ожидании. Хотя Эдгар не заметил их поначалу, но теперь увидел группу музыкантов, расположившихся с другой стороны площадки Пве. Маленький ансамбль, состоявший из ударных, цимбал, трубы, какого-то бамбукового инструмента, о который он не смог узнать, и струнного, такого же, как он видел в рангуне. «Он назывался Саунг», — сказала ему Кхинмио. У инструмента было двенадцать струн, натянутых на похожую на лодку деревянную основу. Музыканты заиграли. Вначале приглушенно, подобно тихому скольжению в воду, пока не вступил человек с бамбуковым инструментом и мелодия полилась над пве воинг боже мой прошептал эдгар какой звук а проговорил капитан нэшберном мне стоило догадаться что вы миломан нет не так то есть простите конечно да но я никогда прежде не слышал такого звучания такого плача И хотя на площадке был ансамбль, капитан понял, что имеет в виду настройщик. Он называется «Кне». Это что-то вроде берманского варианта гобоя. Эта мелодия похожа на погребальную песнь. Девушка на сцене начала танцевать, вначале медленно, опустилась на колени, изгибая тело из стороны в сторону, с каждым наклоном поднимая руки все выше, плавно покачивая ими или, лучше сказать, руки сами плавно покачивались, и в отблесках светильников казалось, что они плывут отдельно от плеч, словно опровергая анатомию, согласно которой руки должны присоединяться к плечам сложным сплетением костей и связок, мышц и сосудов. Просто ни один анатом никогда не видел Ай-Ин-Пве. Музыка все еще текла медленно, выплывая из темноты на краю пве ва на открытое пространство, накатываясь на танцующую девушку. Она танцевала почти полчаса, и только когда остановилась, Эдгар выпал из состояния транса. Он повернулся к капитану, но не смог подобрать слов. — Прелестно, мистер Дрейк, правда же? — Я? У меня нет слов, ей-богу. Меня будто закипнотизировали. Так и есть. Танцоры не всегда бывают настолько хороши. По движениям ее локтевых суставов видно, что ее учили танцевать с самого юного возраста. Как? У нее очень подвижные суставы. Когда родители девочки решают, что она должна стать Мэй-Ма-Еин, танцовщицей, они помещают ее руки в специальные растяжки чтобы вытянуть локтевые суставы. — Это ужасно. — Вовсе нет, — проговорила сидевшая слева от него Акхинмио. Она протянула вперед руку, в локте она изящно выгибалась назад линией похожие на очертания Саунга. — Вы танцуете? — спросил Эдгар. — Танцевала когда-то, в молодости. Смех. — А теперь, поддерживаю гибкость, стирая английскую одежду. Место девушки на сцене занял орликиноподобный персонаж. — Это Любьет, шут, — прошептал Нэшберном. Толпа смотрела на разрисованного человека в одеждах, унизанных колокольчиками и цветами. Он что-то говорил возбужденным голосом, жестикулировал, издавал трубные звуки, имитируя оркестр, танцевал, совершал кувырки. Кин Мио посмеивалась, прикрывая рот рукой. — О чем он говорит? — спросил Эдгар. — Он шутит по поводу заказчика пв Не знаю, будет ли вам это понятно. Вы можете пояснить, капитан? — Нет, я с трудом понимаю. Он использует слишком много жаргонных словечек. Так ведь, Кин Мио? — К тому же берманский юмор. Я провел здесь двенадцать лет, и все равно его суть от меня ускользает. — Кхин Мио не хочет вам объяснять, вероятно, потому что это довольно грубо. При этих словах Кхин Мио потупила взгляд, и Эдгар увидел, как она незаметно коснулась рукой губ, пряча улыбку. Они некоторое время смотрели на Любьета, и Эдгар начал испытывать нетерпение. Многие люди также перестали уделять внимание происходящему на сцене. Некоторые достали из корзин продукты, И приступили к трапезе. Другие свернулись на циновках и даже заснули. Любьед время от времени заходил в толпу, выхватывая изо рта у людей сигары, утаскивая съестное. Один раз он подошел даже к Эдгару, потрепал его по волосам и что-то крикнул зрителям. Кхин Мио рассмеялась. «А теперь что он сказал?» — спросил Эдгар. В ответ на его вопрос Кхин Мио снова рассмеялась. «О, мне слишком стыдно это повторять, мистер Дрейк!» Ее глаза поблескивали в пляшущем свете глиняных светильников. любьет возвратился в центр сцены и продолжал болтать. Наконец, Нэш Берном повернулся к Кхинмио. «Ма Кхинмио, может быть, стоит пойти поискать Йоктхепве?» Она кивнула и сказала что-то уже подвыпившему хозяину, который, подпрыгивая и шатаясь, подошел, чтобы пожать руки англичанам. «Он говорит, приходите завтра вечером», — сказала Кхинмио. Они покинули Пве и отправились дальше по темным улицам. Никакого освещения не было. Если бы не луна, их окружала бы полная тьма. «Он не сказал вам, где мы можем увидеть Йоктхепве?» — спросил капитан. Он сказал, что одно сейчас идет рядом с рынком. Сегодня уже третья ночь. Там играют уед хан да я зад. Хм, — одобрительно промычал капитан. Они шли в тишине и в темноте. По сравнению с шумным пве, улицы были тихие и пусты. Попадались лишь бродячие собаки, которых капитан отгонял своей тростью. У дверей, невидимых в потемках домов, Там и тут мелькали огоньки сигар, похожие на светлячков. Однажды Эдгару показалось, что Кхин Мио что-то напевает. Он посмотрел на нее. Ее белая блузка слегка трепетала на ветру. Почувствовав его взгляд, Кхин Мио обернулась. — Что вы поете? — спросил он. — Простите? — по ее губам скользнула легкая улыбка. «Ничего, — Ничего-ничего, — проговорил он. — Наверное, это просто ветер. Когда они добрались до Йогтхепве, луна была уже высоко в небе, и их тени почти спрятались у них под ногами. Пьеса началась достаточно давно. Над приподнятой бамбуковой платформой, длиной почти 30 футов, плясала пара марионеток. Откуда-то сзади слышалась песня, хотя певца видно не было. Зрители пребывали в состоянии разной степени заинтересованности. Многие дети, свернувшись на циновках, спали. Некоторые взрослые о чем-то беседовали друг с другом. Их приветствовал тучный мужчина, который показал им, как и в предыдущий раз, на два стула. И так же, как и в предыдущий раз, капитан потребовал третий. Мужчина долго разговаривал о чем-то с Кхин Мио, а Эдгар сосредоточился на происходящем на сцене. На одном краю подмостков находилась модель города, изящный дворец, пагода. Именно там танцевали две искусно одетые куклы. На другом конце, почти темном, он смог разглядеть какие-то прутики и веточки, видимо, изображавшие лес. Капитан рядом с ним одобрительно кивал. Наконец, Кхин Мио закончила разговор с хозяином, и они сели. «Вам сегодня очень повезло, мистер Дрейк», — сказала она принцессу играет маунг тхазан он наверное самый знаменитый исполнитель роли принцессы во всем Мандалае и раньше выступал вместе со знаменитым маунг тха бьяу самым великим кукольником иногда люди из миргуи говорят когда происходит что нибудь чудесное тха бьяухе о маунг тхазан Не столь искусен, как был Маунг Тхабьяу, но он так замечательно поет. Послушайте, скоро они начнут исполнять Нгогин. Эдгар не успел спросить, что это значит, потому что в этот момент из-за сцены раздалось жалобное, печальное пение, похожее на плач. Он затаил дыхание. Это был тот самый звук, который он слышал той ночью, когда пароход остановился на реке он уже успел об этом забыть гогин песня оплакивания», — сказал рядом с ним нэшберномм ее принц скоро покинет ее и она поет о своей несчастной судьбе мне до сих пор не верится что мужчина может так петь но голос не был и женским сопрано но не женское даже подумал эдгар нечеловеческое он не понимал берманских слов но он знал, о чем поется. «Песнь потери универсальна», — думал он, и вместе с человеческим голосом в ночной воздух лилось нечто иное, завиваясь, танцуя вместе с дымом от светильников и тая в небе. Блестки на костюме куклы-принцессы сверкали, как звездочки, и он подумал, что поет, кажется, сама кукла, а не кукловод. Под самой сценой Мальчик, держащий свечи, освещающий кукол, медленно направился к другому краю подмостков. Принцесса и ее город постепенно скрывались во мраке, а лес, наоборот, стал виден ясно. Песня уже давно закончилась, однако никто из троих не смог заговорить. Началась следующая сцена, но Эдгар больше не смотрел туда, он поднял голову и глядел на небо. «Это последняя инкарнация Будды перед Сид-Хартхой», — пояснил капитан Нэшберном. «Он оставляет все, чем владел, даже свою супругу и детей, и уходит жить в лес». «В этой истории вы тоже видите себя, капитан?» — поинтересовался Эдгар, повернувшись к нему. Капитан покачал головой. «Нет, мне не пришлось оставить все», — ответил он и, помолчав, добавил. Но здесь есть и такие, кому пришлось. — Энтони Кэролл, — тихо проговорил настройщик. — А может быть и другие, — добавила Кхинмио.